Глава двенадцатая. «Я в последний раз оглядел фасад лавки. Признаться, поступок и речь Софи взволновали меня, но решение не поколебали. Мы с мистером Джеймсом, списавшись, договорились встретиться завтра вечером перед отходом поезда. Я передам ему ключи, а потом отправлюсь на станцию, где куплю билет и поеду». «Я и сама пока не знала, куда поеду, но, надеюсь, там я смогу начать новую жизнь». «Мисс Николета?» «Я обернулась». «Да, это вам», – протянул мне письмо юноша в одежде лакея и завитом парике. «Мне?» – Удивился я, беря конверт. На нем была уже знакомая печать, а внутри приглашение на сегодняшнее празднование дня рождения принца и коронацию. «Должно быть, это какая-то ошибка. Мне не полагается приглашение», – подняла голову я. «Мне было велено передать, мисс, с извинением за опоздание. Большего я не знаю», – поклонился слуга. «Хорошо, спасибо. Когда он удалился, я еще какое-то время смотрел на конверт, а потом отправилась домой. Там я прислонил его к кувшину и какое-то время гипнотизировала послание, раздумывая. В конце концов, я решила заглянуть во дворец. Удивлялась, что меня все-таки пригласили». Выиграя я в соперничестве с Леди Рокуэт, это было бы логично, но в последние дни меня провожали лишь шепотки, а то и откровенно осуждающие взгляды. Что ж, во дворец такой дворец, объявила я вслух. Перед дворцом собралось множество карет. Люди цветной вереницы беспрестанно втекали в него. Герольд в холле, осип, оглашая титула приглашенных. Ты уверена, что мне тоже можно было явиться? спросила Софи, поправляя оборочки на своем платье. Нет, но раз можно было явиться мне, то тебе и подавно, заметила я. А может, они передумали и решили все-таки отдать заказ тебе? предположила она. Перестань, Софи, ты же видела имя Леди Рокуэт на стенде перед входом? Подруга пожал плечами, подхватила крошечную воздушную тарталетку с подноса, пробегающего мимо официанта, и задумчиво произнесла, «Мало ли, как все может обернуться!» Я же не могла смотреть на угощение. «Не волнуйся, ты выглядишь прелестно», — заметила она, увидев, как я тереблю бантик на юбке. «И в этом твоя заслуга. Брось, ты бы сделала для меня то же самое». «Твоя мадам должна быть счастлива, что ты работаешь у нее, и поскорее отправить тебя в Тиаполь. Может быть, я даже загляну туда, и мы с тобой встретимся, будем пить кофе где-нибудь под Офелеевой башней и рассматривать туалеты проходящих мимо дам». Софи внезапно смешалась. «В чем дело? Не уверена, что она меня отправит», — с запинкой произнесла она. «О чем ты? Конечно же, отправит. Не уверена, что это место за мной останется». Я удивленно остановилась. Я сказала ей, что не буду заканчивать платье для миссис Рокуэт. Вот. О, София, ты не должна была из-за меня перечить ей. Нет, должна. После всего, что леди Рокуэт тебе сделала, я бы не смогла сшить что-то для нее. Или всадила бы в платье кучу иголок, пропитанных зелем для чесотки, чтобы она явилась в нем во дворец. Я рассмеялась, представив это зрелище. Такого зелья нет, а если есть, то оно запрещено. Софи тоже улыбнулась. «Спасибо», – пожала ей руку я. «Но ты сегодня же должна сказать хозяйке, что больше не будешь отказываться от заказов. Обещаешь мне?» Софи кивнула. «Обещаю, только от заказов леди рукует». «Уверена, мадам ни за что не откажется от тебя», – приобняла я ее за плечи. «Надеюсь. А давай подойдем ближе, вон к тому столику. Там ломтики груши с голубым сыром». Мы были на полпути к столу, когда Софи внезапно схватила меня за рукав. «О нет, давай лучше пройдем в другую залу». «Зачем? Ты же хотела грушу». «Уже не хочу». Я проследила за ее взглядом и остановилась, увидев лорда Оливера. Он тоже замер и не обращал внимания на какого-то молодого придворного, дергающего его за рукав. «Кажется, я видела этого юношу на набережной во время праздника морского урожая». «Значит, это его брат». «Ники, ты в порядке?» — с беспокойством спросила Софи. «Да, я...» все хорошо». Я, наконец, сумела отвести взгляд. «И я не собираюсь никуда уходить из-за лорда Оливера. Если он хочет, пусть сам уходит». «Может, это все таки была какая-то ошибка?» — робко спросила Софи, пока я, подхватив тарелку, принялась накладывать на нее ломтики фруктов и тарталетки. «Нет, ошибки не было, он сам признался». Признался, что испортил витрину и устроил погром в лавке? Нет. Признался, что сговорился с леди Рокуэн, чтобы она получила заказ от фрейлин. Но он ведь наверняка потом одумался. Нет, еще одну тарталетку с паштетом не нужно. Он так и сказал. Но разве можно верить ему после всего случившегося? Возразила я, переходя к тарталеткам с черной икрой. Знаешь, все же тогда, когда я столкнулась с ним у леди Рокуэт, он был сам не свой. Еще бы! «Злодейские планы должны отпечатываться на лице». Я протиснулась мимо дам под возмущенные взгляды и протянула руку к закускам с перышками сладкого лука. «А тебе не кажется, что уже достаточно?» с беспокойством спросила Софи. «Не кажется, после всего, что он сделал. Я имела в виду достаточно закусок», робко ткнула Софи в тарелку в моих руках, куда я, сама того не заметив, положила угощение в два слоя. Я растерянно посмотрел на подругу. «Зато не придется дважды подходить к столу. Можешь испепелить меня на месте, но лорд Оливер мне нравится», заметила Софи, подхватывая устрицу, пока я отставляла тарелку. Он выдал ей даже мои планы насчет детского уголка, то, что я сказала ему в момент откровенности. Софи грустно опустила голову. «Нет», — подытожила я, глядя туда, где исчез его светлость. «Он действовал очень продуманно». «Минуточку, внимание!» – все гости обернулись к откашлявшемуся Герольду. «Благодарим, дамы и господа, за то, что явились на праздник. Прежде чем начнется официальная часть, мы хотели бы представить вам ту, кто теперь назначен главной королевской зельеварщицей – леди Рокуэт. Раздались хлопки, и вперед выступила хозяйка Шарлотс. На ней было коричнево-золотистое платье с блестящей материи, а на плече – покачивалась Боа. Она встала в центр под взгляды приглашенных. «Дорогие гости, я опольщена вниманием, которое оказал мне его величество, и рада, что отныне мои скромные таланты будут на службе у двора. Как вы знаете, я недавно вышла победительницей в состязании, доказавшим, что мой магазин лучший. Об этом вам скажут и множество благодарных клиентов». «Я буду рада видеть всех и каждого в Шарлотсе, а сейчас разбавим этот вечер волшебством!» Она хлопнула в ладоши, и сверху посыпались блестки, которые при соприкосновении с нарядами приглашенных поменяли цвет и распространили приятный аромат. Зала наполнилось восторженными аханьями. «Старый трюк», — заметил я, наблюдая это. «Но это еще не все», — продолжила Летти Рокуэт. «Я хочу, чтобы всем в этом зале стало комфортно, и вы все поверили в магию. А посему давайте наполним бокалы!» Она повела рукой, и из небольшого мраморного фонтана в центре брызнули струи. Запахло чем-то фруктовым и винным. «Это шампанское!» – задорно воскликнул кто-то. «И вино!» – добавил другой, подставляя под струю бокал. «И компот!» – заключил ребенок. со сладкими розовыми усами, уже отхлебывая из своей чашки. «Здесь любой напиток, какой вы пожелаете», — пояснила леди Рокуэт. «Достаточно подойти к фонтану и мысленно загадать его, как он тут же нальется в подставленный бокал. А сейчас я предлагаю поднять тост за его высочество наследного принца, который очень скоро осчастливит нас своим появлением». «А вот представь, наследний принц увидит тебя и влюбится, и лорд Оливер будет кусать локти от ревности», – зашептала Софи, и я невольно рассмеялась. «Зельями должна была помогать мне ты. У тебя такая фантазия». «А что в историях-то случается?» – округлила глаза Софи. Я только улыбнулся в ответ. Люди зашумели, отхлебывая из бокала самые разные напитки, а потом начались танцы, и мы с подругой разделились, приглашенные кавалерами. Что-то официальная часть все никак не начинается, заметила она, когда мы, поблагодарив пригласивших нас кавалеров, снова встретились. Где же принц? Наверное, готовится. Представь, сперва нужно примерить корону, потом навесить на грудь орден, потом еще один, оглядеть себя в зеркале. Она прыснула со смеху. Как думаешь, какой он? Не знаю, я видела его высочество давным-давно, когда была с мамой во дворце. Тогда он был маленьким мальчиком. Тут нам пришлось прерваться, поскольку в залу вошел человек, корона на голове которого ясно указывала на его статус. — Это его величество! — зашептала Софи. Милость трех королей! Я вижу короля! Живого! — Хорошо, что живо, заметила я. Иначе бы здесь такое сейчас началось. — Дамы и господа! — начал он, и мы умолкли. — Сегодня великий день. Двадцать семь лет назад на свет появился мой сын. И это было счастье. Спустя еще два года родился и второй, о чем я могу с гордостью говорить как отец. Наконец, жемчужиной стала дочь, которая появилась полутора годами позже. И теперь я с радостью праздную не только день рождения моего старшего сына, но и коронацию. Гости зашумели, аплодируя. Король поднял руку в повелительном жесте, и все смолкли, а он продолжил. «Как вы знаете, в этом возрасте пора жениться, поэтому сегодня будет оглашена и помолвка». Гости ошибленно зашептались. «Ну вот», – протянул Софи, – «мы немного опоздали, если бы ты встретилась с принцем чуть раньше». «Ты же знаешь, что принц женится только на девушках с таким же бесконечным количеством имен, как у них», – улыбнулась я. «То есть на принцессах». Король продолжал что-то говорить, я прислушалась. «Поэтому я с радостью сообщаю вам», что конфликт с землями хинзоров погашен благодаря стараниям моего сына. Это заявление встретили овациями. Про конфликт с хинзорами не одну неделю писали газеты. Итак, встречайте его высочество Фейтон, Оливер, Болтон, Ингрэм, Тиар, Амальве. Мой разум резко замедлился, так что имена доходили до него с опозданием. И точно с таким же опозданием... Я смотрела на того, кого сегодня уже видела, и кто появился из соседней залы, и теперь широким, уверенным шагом направлялся к королю. Сейчас на мистере Оливера был белый парадный мундир с эполетами и орденами. От его светлости, или теперь правильнее будет сказать его высочества, исходила сила и уверенность человека, привыкшего к подобным приемам, привыкшего к власти. Софи выплюнула вишенку обратно в коктейль. Некие... — Это что же, лорд Оливер, он и есть принц? — Не просто принц, — ответил я, не отводя от него взгляда, — а наследный принц. Мы с подругой одновременно переглянулись, воскликнув, — проклятие трех королей! Я начала пробираться к выходу. — Постой, Ники, куда ты? — догнала меня София. Это какая-то насмешка. Мне на месяц поручили принца, чтобы он уничтожил мою репутацию и лавку. Для него это песчинка. Или все это было каким-то спектаклем, значение которого я никогда не смогу разуметь. Наверное, во все это вкладывался какой-то другой смысл. «Какой?» – остановилась я, резко развернувшись к ней и чувствуя, как на ресницах дрожат слезы. Несколько человек поблизости повернулись к нам. «Не знаю», – растерялась Софи. «А я знаю». произнесла я, продолжая путь. «Я была права. Мне нужно поскорее уехать отсюда и забыть все, что произошло. Но лорд Оливер, теперь называя его настоящим именем и титулом, Оливер — это второе имя его высочества. И как я не догадалась, ведь видела ту монограмму на платке «Ф» и «О». Какую еще монограмму? Уже не важно. Ты в любом случае не могла догадаться». «Да, ты права, не могла. А теперь знаю, что он наследный принц, который по закону может жениться лишь на принцессе, и у которого сегодня коронация. Но теперь, по крайней мере, ясно, почему у него двадцать восемь невест. Плюс одна!» — раздался рядом голос, и я увидел его высочество собственной персоной. «Вы забыли про мисс Изабелтон-младшую», — пояснил он, чуть поклонившись. «Я ничего не забыла», — пробормотала я, возобновляя путь. Мы уже почти достигли холла. Иногда слишком хорошая память во вред. Мне нужно с вами поговорить. Софи, пожалуйста, оставьте нас. Нет, Софи, останься. Все, что скажут мне, можно сказать и тебе. Можно. Но зачем? У мисс Софи наверняка есть собственная личная жизнь. И поэтому ей неинтересна чужая. «Я все-таки оставлю вас», – произнесла подруга, поспешно удаляясь. «Итак, теперь вы все знаете», – повернулся ко мне его высочество. «О, нет». «Теперь я знаю даже меньше прежнего. Значит, приглашение во дворец прислали вы?» «Да». «Зачем? Зачем был этот план с лордом Оливером? Я ведь была права, про лорда Аруэла никто не слышал, потому что его не существует. Ваш отец-король, и у него другое имя». «Да, это так», — подтвердил его высочество, понижая голос. «Мой отец взял это имя. Ему пришлось. Но, пожалуйста, давайте поговорим вот здесь». распахнул он дверь соседней залы. Она была оформлена в светло-сиреневых тонах и, наверное, служила приемной. «Мой отец представился несуществующим именем, потому что, как вы понимаете, не мог представиться своим», произнес его высочество, когда дверь за нами закрылась. Тогда мы не знали вас, я не знал вас, а о таких вещах, как вы понимаете, не болтают. И это вы говорите мне об умении хранить тайну, воскликнула я. Вы рассказали леди Рокуэт даже про детский уголок. Что? Он нахмурился. О чем вы? Я ничего такого ей не говорил. Тогда откуда она узнала? Я видела детский уголок собственными глазами, и она даже повторила идею с воскресной школой. Об этом не знал никто, кроме вас, даже Софи. Я ничего ей не говорил, упрямо повторил его высочество. Наверное, вы просто забыли. София сказала, что вы были сам не свой в тот день. Но откуда мне знать, какой вы, если все это было ложью? Не все. Он сделал шаг ко мне. Как вы не понимаете, что все начиналось не так. Отец разгневался на меня. Его высочество отошел и взъерошил себе волосы. За Анжелину. Постойте, Анжелину Фастье дошло до меня? Да. Он коротко взглянул. Я стал стоять, в который раз оглушенный осознанием. Когда он называл ее имя, я, конечно, и помыслить не могла, что речь идет о принцессе соседних земель, разрыв помолвки с которой в свое время наделал много шума. Потом ему не понравились мне плановые построения, которые я провел, потому что конфликт с хензорами резко обострился. Кстати, поэтому мне и пришлось недавно пропасть на несколько дней. Еще несколько мелких столкновений, и я оказался у вас... под фальшивым именем, а в наследные принцы был переведен мой брат. «Ваш брат?» «Да, Барт. С моей сестрой Марго вы, оказывается, уже знакомы. Она приходила к вам в лавку. Та черноволосая девушка. Я почему-то сразу поняла, кто его сестра. Она просила предложить мне средства на мой вкус». «Это вполне в духе, Марго», — кивнул он. «Так вот, как и сказал мой отец в сопроводительном письме к вам, — Он хотел привить мне послушание, уважение к вышестоящим и терпимость. Он, к слову, не солгал, когда сказал, что ваша матушка оказала ему важную услугу, изготовив одно очень сложное зелье. С тех пор он с большим уважением относился к ремеслу вашего семейства. Но как вас не узнали другие жители города? Вы же не узнали, криво усмехнулся его высочество». «Я не слишком интересуюсь дворцовыми делами, если они не касаются зелий, но среди моих клиентов наверняка были те, кто когда-то видел вас на официальных церемониях». «Для них было приготовлено это». Он извлек из кармана маленькую коробочку. «Что это?» «Сухие духи или что-то вроде того», — ответил он, отвинчивая крышку и демонстрируя мне содержимое. От вашей матери, кстати. Достаточно пары москов за ушами, и люди утрачивают память в отношении этого аспекта. Но такие вещи запрещены, нахмурилась я. Моя мать не стала бы приступать закон. Запрещены, и она не стала бы, согласно кивнул он. Если бы речь не шла о деле государственной важности и моей жизни. Я умолкла, растерявшись и не зная, что сказать. Где теперь правда, а где ложь? «Так вот, ваша лавка стала препятствием на моем пути. Вы уже говорили, и повторю, что воспринимал я ее как помеху. Откровенно в этом сознаюсь. Поэтому и вел себя так в первый день. Надеялся, что вы откажетесь от меня. Наверное, мой отец был прав в той части, где говорил про недостаток уважения к нижестоящим. Меня кольнуло это слово, но я сдержалась». Так вот, Николета, мой отец добился успеха хотя бы в одном. Это уважение мне привелось, и мне очень жаль, что в вашей лавке был нанесен урон. Я вздохнула. Теперь это все уже в прошлом. На его лбу пролегла вертикальная складка. Он хотел о чем-то спросить, но передумал. Вместо этого тихо произнес. Тот обед и поход в театр... Вы ошиблись, это не было обманным трюком. Мне действительно понравилось проводить с вами время, но принц... Обязан жениться на принцессе. Это не просто старая присказка. Я понимаю. Нет, не понимаете. Проклятие трех королей – это не фигура речи. Оно реально существует. Вы снова морочите мне голову? Если бы. Скажите, в каком возрасте женился мой отец? Если мне не изменяет память, мама рассказывала, что его величество исполнилось тогда двадцать пять. Верно. А мой дед? Простите, не обладаю такими познаниями. В 23, прадед в 26, прапрадед в 27, его отец, в свою очередь, в 17 и так далее. И у всех жены были принцессами. Зато старший брат одного пра не успел жениться и не дожил до 28, как и старший брат другого пра. Он скончался на следующий день после 27 дня рождения, также холостым. Именно поэтому в нашем роду больше не рисковали. Что вы имеете в виду? что в нашей семье однажды давно произошла история. Его высочество отошел к шкафу и раскрыл один из стоявших на полке томов. Возможно, я ошиблась, и это была не приемное, а что-то вроде библиотеки, потому что здесь имелось несколько книжных стеллажей до самого потолка. А конкретно вот это произнес он, демонстрируя мне разворот, на котором была изображена женщина, а у ее ног мужчина». Он словно о чем-то ее молил. Фигура женщины казалась грозной, с раскинутыми руками, волосы развивались по ветру, и не сразу я увидела перед ней костер, в котором горели какие-то травы. «Это Ирмена», — пояснил его высочество. «Говорят, так ее звали». «Она была ведьмой? Вообще-то принцессой», — усмехнулся он, поглядев на меня. «Дочерью иноземного короля и росла в достатке и благополучии, ни в чем не зная отказа». Ирмена была прекрасной девушкой и в положенный срок ее сосватали за наследного принца, моего предка. Все уже готовились к свадьбе, когда случилось непредвиденное. Мой предок влюбился. И не в Ирмену. Его избранница не отличалась ни красотой принцессы, ни ее умом. В общем, было непонятно, почему предпочтение было отдано ей. Особенно непонятно это было Ирмене. Принцесса была так оскорблена, что обратилась к черной колдунье. И та, прокляла наш род по мужской линии. С той поры любой наследный принц должен был жениться на принцессе не позже своего двадцать седьмого дня рождения. Именно столько было моему предку. «А иначе...» «А иначе он умирал», – произнес Оливер, глядя мне в глаза. «Я ведь уже упоминал про нескольких дядей». «Так вот, проклятие, по легенде, исчезнет, если условие будет соблюдено трижды по три раза». И оно было соблюдено уже восемь раз. То есть вы девятый и последний. И если я женюсь на принцессе, будущие наследные принцы смогут спать спокойно. «Тогда вы немедленно должны это сделать!» — вскричала я. Его высочество лишь приподнял брови. «Вы что, не понимаете? Если все это правда, вы умрете через...» Я бросила взгляд на часы. «Считанные часы!» На губах его высочества проступила легкая улыбка. Вы зря так волнуетесь, но я оценил. — О чем вы? — Мой день рождения лишь через три дня, — пояснил он. Просто официальную часть решили совместить с коронацией. — Неважно, — тряхнул головой я, — времени все равно мало. Где ваша мисс Изабелтон? Ее нужно немедленно разыскать. Других двадцать восемь невест мы ждать не будем. Их путь сюда займет наверняка больше трех дней. — И вы этого хотите? — тихо произнес он, приближаясь. — Что вы имеете в виду? — Вы отдадите меня ей? — спросил он, беря мои руки и прижимая к своей груди, зная, что я ее не люблю. — Это ведь не шутки! — рассердилась я. — И речь идет о вашей жизни. Именно поэтому я хочу провести ее с той, кого полюбил всем сердцем. Я вдруг почувствовала, как под моими пальцами гулко бьется его сердце. И верю, что выход есть. Тут дверь распахнулась. — Скорее в зал, ваше высочество! — ворвалась в комнату Софи. Прическа подруги была растрепана, и сама она запыхалась. За ней стояли брат и сестра его высочества. Их лица тоже были искажены. Оливер быстро повернулся. Что стряслось? «Отцу плохо!» – чуть не плача произнесла ее высочество. Я быстро подхватила подол и направилась к двери. Его высочество, обогнав меня, придержало ее. «Как все вышло?» – спросил он по дороге, переходя на бег вместе с остальными. Он выпил из фонтана, как и все гости – пояснило ее высочество Маргарита. А потом, когда общался с одним из послов, ему стало плохо, и она не договорила, потому что мы уже вбежали в главный зал. Гости столпились вокруг короля. На их лицах была растерянность, слышался испуганный шепот. «Пропустите!» – громко произнес Оливер, пробираясь через толпу и гостей. Вскоре мы оказались в центре, где на полу лежал его величество. Рядом сидел придворный лекарь. Отняв трубку от груди короля, он посмотрел на его высочество. Польс едва слышен, он в глубоком обмороке или... Он не договорил. «Отец!» — схватив короля за плечи, Оливер встряхнул его. «Очнись! Он вас не слышит!» — произнес лекарь, оттягивая века и демонстрируя закатившийся зрачок. «Что же делать?» Лекарь молча посмотрел на него. Оливер вскинул голову, и его глаза нашли женщину, которую держали два стражника. «Вы! Что вы наделали?» Губы Лиди Рокуэт дрожали, и я даже не предполагала, что она может быть такой растерянной. — Я... я не знаю, — пролепетала она. — Я лишь следовала рецептуре, и все должно было быть хорошо. Внезапно неподалеку раздался болезненный стон. Еще нескольким гостям тоже стало плохо, но они пока в сознании, — пояснил его высочество Бард. «Я увидела несколько человек в креслах и на кушетках. Вокруг них толпились друзья, кого-то обмахивали веером, кому-то пытались дать нюхательные соли, но, похоже, без особого успеха». «Выключите фонтан!» – скомандовал Оливер, и несколько слуг тотчас бросились выполнять приказ. «Нет, постойте!» – остановила я. Оливер скинул на меня невидящий взгляд. «Нужно понять, в чем была ошибка!» – пояснила я. «Это может помочь. Что вы добавили в воду?» Повернулся я к леди Рокуэнд. «Оливер, она может лишь усугубить ситуацию», — заметил его младший брат. «Ты же знаешь, что они говорят в городе. Именно поэтому леди Рокуэнд и была выбрана. Если бы меня послушали, и она не была выбрана, наш отец не лежал бы сейчас здесь», — оборвал его Оливер. «Продолжайте, Николета. Напишите мне рецептуру». Приблизилась я к леди Рокуэнд. Та была совершенно растеряна. «Бумагу и перо ей», — кивнул Оливер. Хозяйки Шарлотца тотчас поднесли требуемое. Она взяла перо так, будто держала его впервые в жизни, приблизила к бумаге, вывела несколько неуверенных закорючек под всеобщими взволнованными взглядами и внезапно отбросила его. — Я не помню, — произнесла она. — Что значит «не помните»? — изумилась я. — Кажется, следующим должно быть это или вот это. Еще несколько слабых розчерков. То есть... «Вы не помните, что добавили в королевский фонтан? Но у вас же должны были остаться какие-то записи. На какую формулу вы опирались? Пошлите за книгой, если не помните». Она вдруг обернулась, еще кого-то глазами. Наконец, они остановились на неприметной девушке в круглых очках, которую я видел рядом с ней в Шарлотте и приняла за кого-то вроде продавщицы или помощницы. «Натали, подойди!» Девушка послушно приблизилась мелкими шажками. «Скажи этим господам, какие ингредиенты были в рецептуре?» «Откуда она может это знать?» – удивилась я. Леди Рокуэт скользнула быстрым взглядом по сторонам и едва слышно произнесла. «Потому что она действовала по моему указанию. Так что, если что, это Натали что-то напутала», – ткнула хозяйка Шарлотца в испуганную девушку. «Вот видите?» уже громче произнесла она. Это не я, а она должна быть обвинена в государственной измене. Пока вы пытаетесь спасти свою шкуру, мой отец умирает, рассверепел Оливер. Скажите толком, что происходит, и нам нужна рецептура. Да, сейчас, пробормотала Натали и принялась быстро строчить пером по бумаге. Через минуту страница оказалась наполовину заполнена символами. Вот, протянула она мне листок. «Откуда вы все это знаете?» – спросил я, беря его. «Я же сказала, что обучала Натали!» – вмешалась леди Рокуэт. Девушка потупилась. Итак, я принялась быстро просматривать рецептуру. Здесь все верно. Тут добавили зелье для корректировки цвета. Тут морок, чтобы притупить правильное восприятие вкуса. Я нахмурилась, но продолжила читать. Еще немного усилителя для насыщенности. Вот! – кнула я в середину рецепта. — Что это? — Натали склонилась над листком. — Это перелистыватель запаха, чтобы мысленно подобрать нужный аромат выбранному напитку. — Тогда здесь должно быть это. — Наклонившись, я быстро поставила несколько закорючек. — Если этого нет, то перелистыватель пойдет в цепке с усилителем, что и может вызвать у аллергиков эти симптомы, — указал я на короля. — Дезориентацию — «Обморок и прочее. У вашего отца есть на что-то аллергия?» Повернулся я к его высочеству. «Да, он вдыхает специальные травяные испарения, рекомендованные лекарем. Уверена, что и у других пострадавших гостей она есть. Спутники пострадавших подтвердили мои слова кивками. Тогда мне нужны нейтрализатор, рвотный камень, корень эхинацеи». Я назвала еще несколько ингредиентов, но мои зелья уже упакованы и отправлены на склад для хранения. — Почему упакованы? — нахмурился его высочество. — Впрочем, с этим разберемся позже. — У меня должны быть, — раздался голос Натали. Она принялась рыться в походном саквояжике, который по неизвестной причине захватила с собой на праздник во дворец. Пока мы ждали, стояла почти звенящая тишина, изредка прерываемая шепотками придворных. «Кто вы все-таки такая?» Спросил его высочество у нее. «Помощница Леди Рокуэт. пробормотала она, не смея поднять глаз. «Кажется, она еще и иностранка», заметила я. «Это так, Натали?» Девушка кивнула. «Нет, здесь не все нужное», в отчаянии воскликнула она. «Леди Рокуэт. повернулся его высочество к хозяйке Шарлотца. «У вас в магазине есть требуемые компоненты?» Таня уверенно заморгала. «Да», «Наверное, есть». «Наверное?» «Есть, Ваше Высочество», вмешалась И «Я покажу вам, где». «Тогда ведите. Мисс Николета пойдет с вами. Покажите ей все и поторопитесь». Когда я проходила мимо, он схватил меня за локоть. «Сколько у моего отца и остальных отравившихся гостей времени?» «Не больше часа. Тогда поспешите. И благословение трех королей с вами». Мы гнали так, что лошади прибыли к магазину «Леди Рокуэнд» все в пене. Пришлось подняться на третий этаж, где под самым чердаком была коморка Наталии. «Нет, все-таки не здесь», — воскликнула она, перерыв свой сундук, где имелось множество аккуратно сложенных пучков с травами и пузырьков. «Значит, в подвале». Подвал она отперла висевшими у нее на поясе ключами из связки. Переступив порог, я удивленно огляделась. Натали рубильником включила газовые лампы, так что стал виден зал, где была большая почти во все помещение установка. Еще были столы, за которыми явно натрудилась по нескольку человек, и множество механизмов. Пахло здесь едко. «Кладовая вот там», – махнула Натали и направилась к двери. «Я за ней». «Натали, теперь вы можете сказать, кто вы?» произнесла я, когда мы оказались в кладовой, а сопровождавший нас стражник остался за дверью. Девушка подняла на меня взгляд, кусая губы. «Скажите, это ведь не миссис Рокует, это вы делали зелье? Она не смогла написать даже простейшей формулы». Выдохнув, девушка кивнула. «Только не говорите никому», — шепотом взмолилась она. «Если об этом узнают, леди Рокует мне этого не простит». «Не скажу, но все и так стали свидетелями ее некомпетентности. Теперь я понимаю, почему она воспользовалась услугами иностранки. Вас тут никто не знает. Быстро собрав все необходимое, мы поспешили обратно. А когда прибыли в дворец, там слышался тревожный гул голосов, а лицо короля было таким белым, что ее высочество Маргарита тихо плакало на плече у его высочества Барта. «Принесли?» — обернулся к нам старший принц. «Да». Я быстро достал мешочки. Теперь мне нужна помощь Натали. Принесите также два широких блюда с углублением в центре, спиртовку, спички и кусок свинца. Ступку с пистиком мы захватили с собой. Все было принесено нам в мгновение ока. И мы с Натали взялись за работу. Я перетирала травы в ступке так быстро, как не перетирала никогда в жизни. Руки Натали тряслись, когда она отмеряла нужные порции порошка. Но она все делала верно. «Пожалуйста, поторопитесь!» – взмолилась ее высочество Маргарита. Солнце уже почти село, и в зале зажгли свечи. «Все готово!» – выпалила я, подхватив миску и приблизилась к королю. Когда я уже поднесла приготовленное зелье к его губам, его высочество схватило меня за руку. «Вы уверены?» – я подняла глаза, и наши взгляды встретились. «Да!» Он отпустил мою руку, и я, зажав его величеству нос, быстро влила зелье в раскрывшийся в поисках воздуха рот. Он глотнул, и этого хватило, чтобы требуемая порция попала внутрь. «Скорее, посадите его!» – скомандовал Оливер и первым бросился поддержать отца за плечи. Его величество усадили, и я влила еще немного зелья. «Все, этого должно хватить», – произнесла я, отодвигаясь. Гости с таким напряжением смотрели на короля, что его судорожный вдох услышал, наверное, каждый из полсотни гостей в зале. По. «Получилось», – выдавил его высочество и тут же, засмеявшись, воскликнул. «Получилось!» Король кашлял, моргал и постепенно приходил в себя. Румянец медленно возвращался на щеки. Мы с Натали счастливо переглянулись». «Теперь остальные», – повернулся ко мне его высочество, но я уже и сама поднялась и поспешно направилась к ближайшему пострадавшему гостю. Повторив процедуру, перешла к следующему и так далее, пока не обошла всех. «Все», – устало покачнулась я, когда последний отравившийся проглотил зелье, а миска опустела. Стоявший рядом его высочество бард поддержал меня. «Кажется, у девушки жар», – произнес он. нет ничего это ничего пробормотала я перед глазами возникло встревоженное лицо софи он прав ники ты вся горишь ничего повторила я уже куда то уплывая мне всего лишь нужно немного поспать